Глава 15. В горах, как обычно, ярко светило солнце, и скрипел под ногами белоснежный снег. Корпоративная вылазка длилась 2 дня, и к тому моменту, когда мы с Ириной присоединились, те, кто не умел, успел немного освоить лыжи или сноуборд. Моя переводчица не соврала, когда сказала, что не умеет ездить на лыжах. Я бы сам с удовольствием взялся учить её. Но со мной жажда ли пообщаться коллеги-руководители. Пришлось на время оставить её и уединиться с ними в ресторанчике горнолыжной базы. Какого, выругался я себе под нос, увидев, когда вышел наконец покататься, мою снежную белочку в компании всего одного немца. Но зато какого! Ульриха. Она весело смеялась, слушая то, что он ей говорил. Какого лешего он делает рядом с моей сотрудницей? Она вообще не подчиняется ему. Он директор по работе с постоянными клиентами. Обязанности же моего подразделения поиск новых рынков. И наши задачи почти не пересекаются. Сейчас подойду и поцелую Иру так, чтобы у него никаких сомнений не было, чья она. Неожиданно мне на плечо легла рука. Я повернул голову и увидел, что это Тересия. Эта девушка была лучшей из всех секретарей, что когда-либо у меня были. Будь сейчас на её месте кто-то другой, послал бы лесом. "Астынь, Олег. Ты да что на себе позволяешь?" Я стряхнул руку с плеча и ответил. "Я спокоен, как никогда". Тересия ухмыльнулась и не согласилась. У меня есть глаза, так что не надо мне тут сказки братьев Гримм рассказывать. Ещё чуть-чуть, и ты бы подрался за Ирину. А эта мысль. Пойдём, я пообедаю, и ты мне расскажешь, как провёл с ней субботу. Я застыл на месте. Откуда ты узнала? Я заказывал всё сам. Тересия подарила мне лукавую улыбку и припечатала на месте. Олег, прости. Но ты выглядишь как влюблённый дурак. Запал доказывать свои права на Ирину, незаметно испарился. Пожалуй, мне и правды не мешало стыдиться. Если не хочешь составить мне компанию, то бы благодари хотя бы, что не дала тебе испортить репутацию. Мрак, Тересия права. Спасибо, ты вовремя появилась. Знаешь, я хочу выпить кофе. Пойдём. Сказать тебе честно, что я думаю. Поинтересовалась у меня Тересия, когда я кратко пересказал ей свою неудачную попытку соблазнения. Давай, добей меня. Говорят, что со стороны виднее, хотя что тут сказать? Попал я на снежную ледышку. Для меня ситуация выглядела прозрачной, как первый лёд на пруду. Если бы Ирина просила тебя, Всё это и вот это да, как порядочная, честная давалка должна была бы, но ты сам. На последнем слове собеседница сделала ударение и дальше продолжила, выделяя интонацией каждое слово. По собственному желанию, с предвкушением, с наслаждением всё это устраивал Короче, веселился как мог. Не интересуюсь желаниями другой стороны, понимаешь? Неожиданная точка зрения, честно признался я. Но тогда все, с кем я встречался раньше, были как ты выразилась, с честными довалками. Фигня какая-то получается. Тереся развела руками, показывая, что я на верном пути. Мрак. Ладно, понял. Я изобразил покаяние, наклонив голову, а затем пошутил. Мне всего-то нужно проявить больше терпения и настойчивости. Добить-таки её, даря больше то сё. Это и вот это. Собеседница шутливо схватилась за сердце и сделала вид, что ей плохо. Забудь, что я сказала, ястребов, тебе ничего не поможет. Я угрожающе подался вперёд. Таресия, после таких откровений ты обязана рассказать о своих отношениях. Сколько твоему парню пришлось ждать? Моя собеседница взяла пакетик с сахаром и оторвав верх, стала медленно сыпать в чашку с чаем. Мы подружились на первом курсе, а встречаться стали только на пятом. Теперь настала моя очередь хвататься за сердце и изображать, как мне плохо. 5 лет я столько не протяну в том, как я изображал ужас, была толика правды. Так в чём сложность-то? Размешивая сахар, сделала вид, что не понимает Тересия. Твои прежние знакомые будут рады сполна отработать подарки. Всё. Хорошего понемножку. Не хочу, чтобы кто-то совал нос в мою постель. Не хочу, чтобы кто-то знал, что какой-то атализм внутри меня не даёт пойти и изменить моей снежной белочке. Ладно, мне пора пойти скатиться хотя бы несколько раз. Взгляд у девушки сменился с насмешливого на сочувствующий. О, что всё настолько серьёзно? Мрак. Ненавижу, когда лезут куда не просят. Я поднялся, чтобы уйти, но Тересия остановила, положив руку поверх моей. — Сядь, подскажу, как вернуть доверие Иры. У меня от долгого воздержания, наверное, совсем мозги на бекрень съехали, но я сел обратно. — И как? — Цветы и искренние извинения. С видом гадалки, предсказывающей, как изменить судьбу, поведала Тересия. Если она их примет, то можешь начать всё с чистого листа и спрашивать у неё самой, что она хочет. Хм, цветы. Точно. Как я раньше не подумал. За всё время подарил только одну белую розочку. Тересия, ты гений. Точно. Завтра закажу доставку букета для Иры в офис каждый час. Моя собеседница застонала и закрыла лицо руками. Что, лучше один шикарный букет и всё? Снова страдальческий стон. Руки от лица она так и не убрала и смотрела на меня сквозь щёлку между пальцами. Я заметил, что она смеётся. Что, даже 50 роз нельзя? Я шутил, но мне на самом деле хотелось задарить Иру цветами. А сколько тогда Девушка отняла руки от лица и суровым голосом, так словно читала приговор, сказала: "Одну красную розу и всё". Я поблагодарил и прощался, думая о том, какой замечательный у меня секретарь. На день рождения ей нужно купить что-то особенно дорогое.